Минск, улица Немига, БССР, 6 сентября 2034 года 1722. Погода стояла еще по-летнему теплая, отчего большинство минчан и гостей столицы Белоруссии не спешили менять яркие летние наряды на осенние куртки и пальто. Пожилой. Но супругой, спортивной походкой, мужчина в легком, крепом пинджаке, и очень модно в этом сезоне широкополой бразильской, как их называли, шляпе из соломки, свернул с запруженной улицы в сквер Адама Мицкевича. Задержавшись на минуту у лотка мороженщицы, где был куплен стаканчик фруктового, он проследовал вглубь сквера, туда, где белелись столики летнего кафе. Неторопливо дойдя до скамейки, с которой недлинная аллея хорошо просматривалась в обе стороны, мужчина посвятил пару минут лакомству. Но опытному глазу эта задержка сказала бы о многом. Проверяется человек тут и гадать нечего. Правда, если бы наблюдатель обладал богатым опытом, то он, скорее всего, рассмеялся. Слишком потуги мужчины в шляпе отдавали шпионскими фильмами. Доев мороженое и, тщательно вытерев липкие руки белоснежным носовым платком, человек в светлом костюме встал и на этот раз уже быстро зашагал к своей цели. Народу в кафе было немного. Как-никак, до конца рабочего дня оставалось еще полчаса. Навстречу мужчине... Светлым из-за углового столика стал невысокий, но весьма плечистый человек, чей возраст можно было охарактеризовать только расплывчатым, средних лет. Ему с легкостью могло быть как 35, так и 50. «Добрый вечер, Михаил Викторович! Спасибо, что пришли!» «Мне кажется, что было бы...» «Странно, если бы я не пришел!» Ответив на рукопожатие и улыбнувшись, сказал мужчина в светлом. «Николай Александрович, а почему так неофициально? Могли бы и в институт зайти?» Отодвинув стул, гость сел и принялся обмахиваться снятой шляпой. «Пока не могу, и сейчас объясню, почему». Опустившись на стул, Плечистый налил гостю высокий стакан минеральной воды из высокой вычерной бутылки. Нарзан. Спасибо, улыбка тронула губы пожилого. Приятно, когда твои вкусы не забывают. Ну что вы, такая мелочь. Ответная улыбка появилась на губах говорившего. Но уже в следующем мгновении исчезла, словно по моновению волшебной палочки. — Михаил Викторович, мне срочно нужно сопоставить некоторые данные, потому и не могу ждать до официального, так сказать, визита. — Конечно, я к вашим услугам, товарищ Ге, но, заметив, что молодой приложил палец к губам, осекся на полуслове — Во-первых, зачем вы рассказали журналисту об Окуневе? — Да, но это же просто совпадение, — воскликнул пожилой, — к тому же случившееся почти сто лет назад. — Отнюдь. Совпадением эту историю назвать сложно. Вернее сказать, дружба вашего и трошина прадедов совсем не совпадение. И в ближайшие, ну, скажем, лет пятьдесят лучше эту информацию держать подальше от широкой публики. Там, молодой мотнул головой в сторону видневшегося над деревьями сквера здания Белтрансгаза. На западе далеко не перевелись люди, умеющие сопоставлять и анализировать. «Тогда прошу простить меня, если подвел, Николай Александрович». «Во-вторых...» «Установили ли сотрудники Антона Владимировича какие-нибудь сбои?» «Документы вы, само собой, нам перешлете, но сейчас, мне важно знать, были ли они вообще?» «Сбоями это назвать сложно», — ученый замялся. «Параметры установки в ходе экспериментов практически не выходили за рамки заданных значений». Однако. В ваших словах я слышу отчетливое «но». Смелее, Михаил Владимирович! Во время первого запуска зафиксировано разрушение облицовки волновой камеры. Природы этого явления пока не выяснили, но в структуре как бетона, так и металлических конструкций зафиксированы народные включения. Плюс сквозные трещины очень интересного характера. Знаете словно кто-то аккуратно вырезал тонкие пластины из бетона двухметровой толщины. Один из моих сотрудников высказал предположение, что данные повреждения имеют резонансную природу, но ни математически, ни тем более экспериментально эта гипотеза не доказана. «Где именно это случилось?» — выдохнул генерал. «На третьем километре камеры». Восточнее Заславля. Что еще? Николай Владимирович, похоже, справился с волнением. При втором запуске эффект повторился, но уже на двести двадцать четвертом километре.